Глава 60. Харпер. 13 июня 1993 года. Ярость застилает ему глаза. Надо было убить пацана из редакции, дотащить до окна и выбросить прямо на улицу. Но нет, он сдержался. Поиграл ему, как какой-то безмозглый идиот из психушки в Монтено, у которого по подбородку стекает слюна, а по ногам собственное дерьмо. Он изо всех сил сдерживался, подбирая вопросы. Никаких «Какого хрена она до сих пор жива?» «И где эта сука?» «Нет, только о Кирби на месте, а можно обсудить школьных спортсменов. Мне так интересно узнать про их достижения. Пожалуйста, позовите ее, она же сейчас на работе». Но он перегнул палку. Скучающее презрение мальчишки сменилось с настороженностью. Секунду, я позову охрану, и вас к ней сопроводят, сказал он, и Харпер понял намёк. Что вы не нужно. Передайте, что я заходил. Ладно, я вернусь позже. Он быстро понимает, что облажался, поэтому покупает белую кепку с логотипом Chicago White Sox и натягивает пониже, скрывая лицо, опасается, что пацаны из редакции вызвал полицию. Не оглядываясь, он направляется к станции. Нужно вернуться в дом, обдумать дальнейший план действий. Он спугнул Кирби, так что найти её будет сложнее. Но в то же время в душе поднимается жёлчное злорадство. Пусть знает, что он близко. Пусть бежит, прячется. Он разыщет её, достанет из-под земли, как кролика, вытащит бьющуюся в истерике тушку из норы за загривок и перережет ей горло. Наблюдая за проносящимся в окнах поезда городом, он касается паха ладонью. Но ужас не даёт погрузиться в фантазии. Он сковывает, лишает покоя. Так это она во всём виновата. Из-за неё всё пошло наперекосяк. Почему он не напал на неё, когда она была без собаки? Ведь была же возможность. Одиночество пожирает его изнутри. Хочется всадить в кого-нибудь нож, лишь бы отогнать накатывающую головную боль. Нужно поскорее добраться до дома и всё исправить. Он вернётся назад, разыщет её, но больше не повторит прежних ошибок, и тогда звёзды вновь встанут на место. Кирбеон не замечает, даже когда выходит из поезда.